Глава девятнадцатая. Гостеприимство. Введем теперь вас в гостиную бомбинисты, куда собрались все приглашенные на свадьбу. Дом, около которого происходило рассказанное нами в предыдущей главе, помещался в конце квартала Галата. К сожалению, мы не в состоянии точнее определить его положение потому что в этом квартале, как в Татаблах, ни улицы не имеют названий, ни дома номеров. Но по внешнему виду, по обширности двора, по многочисленности свеч, горевших во всех окнах, наконец, по движению множества слуг, всякий легко мог понять, что дом этот был одним из богатейших в столице. У входа в дом стояли четыре жандарма, одетые в красный костюм, и принадлежащий к французскому посольству. Пройдя этот вход, вы встречаете две лестницы безукоризненной чистоты, которые вели на длинный, расположенный на половине высоты дома, коридор. С него, видимо, были Ставродромиум, корабельная бухта, суда, стоявшие в гавани, и часть Фалкидаки. Коридор этот, составленный из маленьких квадратной формы окон, Был осенен листвой деревьев, росших на дворе и бросавших на него густую тень. Большая часть этих окон была открыта для доставления в дом ночной прохлады, а также чтобы очистить комнаты от дыма куривших гостей. Вдоль коридора помещалось пять дверей, которые вели в четыре богато убранные комнаты. Комнаты освещались пятью хрустальными люстрами, наподобие тех, что употребляются в восточных церквях. По обеим сторонам входа в гостиную были поставлены два серебряных триножника дорогой отделки, в урнах которых дымились душистые благовония. Обширная гостиная имела форму восьмиугольника с парными параллельными сторонами и была убрана следующим образом. Вдоль трех стен было устроено возвышение наподобие сцены в театре, поднимавшееся над полом на три фута. На этом возвышении помещалась низкая мягкая софа, покрытая малиновым бархатом, с подушками из той же материи и устланной персидскими коврами. Над софой вдоль трех стен шли десять окон, шесть в средней стене и по два в боковых, с небольшими квадратными стеклами в позолоченных рамках. В промежутках между окнами висели высокие узкие зеркала с серебряной отделкой. Вдоль стен гостиной шел корни карниз, покрытый шелковой материей с густой бахромой и уставленный серебряными и золотыми светильниками различных цветов. Над каждым окном помещалась картина, сюжет которой взят был из библейской истории. Перед каждой из таких картин висел на толстом шнурке светильник. На софе восседали разных рангов паши, посланники и главный раввин. Первые поджав под себя ноги, последние полулежа. Все курили чубуки и кальяны. Под лесов стояли два прятно одетые еврея в высоких цилиндрических шляпах и приготовляли для гостей трубки. Две следующие комнаты были предназначены для помещения в них женского отделения. Здесь находились невесты и приглашенные на свадьбу дамы. В этих же комнатах было собрано и приданые невесты, как то постели, которые давал отец невесты, наряды ее, драгоценности и тому подобное. Посреди комнаты, вмещавшей в себя приданые невесты и где находились слуги и подруги ее, В двух богатых вазах дымились душистые благовония. Ове описанные комнаты сообщались с гостиной посредством двух маленьких дверей. Потолок гостиной, составляющий на востоке одно из важнейших украшений в домах, имел форму правильного восьмиугольника и был украшен изваяниями, живописью и арабесками. Середина этого восьмиугольника представляла круг, внутри которого был изображен Иерусалим. К центру, на массивной золотой цепи, был прикреплен серебряный цилиндр, к нижнему основанию которого были привешены маленькие серебряные лампадки с разноцветными стеклами, подобные тем, которыми был уставлен карниз гостиной. Посреди гостиной стоял стол, на котором помещались На серебряных тарелках три яйца, рис, мука, конфеты, елей, и различной величины монеты. В задней части описанного нами дома находилась небольшая дверь, которую Каракуни и его товарищ Спагос отперли и вошли со своим сундуком. Мы описали, насколько могли подробно дом, в стенах которого видна была роскошь, но без изящества и вкуса. Дом, который играет немалую роль в нашем рассказе. Бросим теперь беглый взгляд на кружок дипломатов, собравшихся сюда. Подле английского посланника, лорда, сидел Мадзар Паша, главный начальник крепостей на Гелеспонте. Турок этот был среднего роста, борода хаштанового цвета, спускавшаяся до самой груди, украшала полное мясистое лицо его. Мадзар-паша, казалось, был серьезно занят разговором с посланником и не обращал никакого внимания на двух замаскированных евреев, которые для развлечения гостей разыгрывали какую-то комедию в форме диалога. «Я полагаю, что визирь не будет сегодня», — говорил Мадзар-паша посланнику. Он занимается вместе с султаном. Физирь, однако, забыл своевременно уведомить об этом, вследствие чего и замедлился обряд бракосочетания. «Вы так думаете?» — спросил посланник. «Да, я так думаю, ваше превосходительство». Однако что бы могла значить эта тревога на дворе? Я слышу шум. «Посмотрите, гости поминутно входят и выходят из дому». Должно быть, что-нибудь случилось внизу. Уж не ждут ли визири и не делают ли приготовления к его приему. Он представляет падишаха, и потому нам следует встретить его, как самого султана. А вот мы пойдем узнать, в чем дело. И с этими словами Мадзар-паша подал знак одному из слуг пойти узнать у хозяина, что случилось. «Скоро шум утих». И хозяин бембениста подошел к посланнику и паше и, вынув из кармана табакерку, подал ее им, говоря с улыбкой. — Ничего особенного не случилось, ваше превосходительство. — Ничего, господин, — прибавил он, обращаясь к паше. — Там на дворе смешная комедия разыгралась, и она-то причиной всей этой тревоги. Какая-то молодая девушка, по-видимому, не из этих мест. Заслышав музыку и видя освещение, подошла посмотреть и пожелала бедные узнать от каких-то греков, не танцы ли происходят в этом доме. Но эти невежды оскорбили, как кажется, девушку. Тогда один из наших, человек очень добрый, вежливо попросил их оставить девушку в покое. Но те, вместо того, чтобы послушаться его и остановиться, начали брониться, драться и, наконец, схватились за ножи. Но наши, которые не любят давать спуску молодым, потому что в жилах их кровь бьет ключом, схватились с ними и порядком поизмяли им бока, так что те позорные и со стыдом должны были бежать. Но все несчастье обрушилось на несчастную молодую девушку. От непривычки к подобным сценам с ней случился обморок, и она похолодела, как мрамор, поэтому я нашел необходимым перенести ее в дом в одну из комнат, пока она очнется. Тогда мы можем узнать, кто она такая, потому что до сей минуты она еще не произнесла ни единого слова. Девушка, это очень красиво, и мне не случалось еще в моей жизни встречать столь симпатичного лица». «Визирь еще не явился?» — спросил Паша, обменявшись взглядом с евреем. «Нет еще, хотя уже с час тому назад» как я послал узнать, будет он или нет. Надеюсь, что скоро буду иметь ответ. Прошу извинения у вашего превосходительства, а равно и у всех вас, — обратился бомбинисток к сидевшим на софе гостям, за столь значительное замедление бракосочетания. Я не могу иначе поступать, потому что мне следует ожидать представителей нашего падишаха. Все гости кивком головы, изъявили согласие на случившееся замедление. «А вот и посланный», — сказал хозяин, видя входившего хаджи Моисея. «Позвольте мне удалиться на одну минуту, чтобы выслушать его». И с этими словами бембинист, обменявшись вторично взглядом с Пашой, вышел. По его удалению Мадзар Паша снова заговорил с посланником. «Итак, ваше предстоятельство?» Задача наша по случаю настоящего перерыва осталась нерешенной. Возвратимся же к ней, если это будет угодно вам, и если желания ваши остаются те же». «О, конечно! Я желаю этого, и мне очень интересно знать. К кому из двух должен я обратиться, к визирю или к муфтию?» Вот в чем коротко заключается суть дела. Я уже сказал вам, что прежде, чем Далматан Паша получил должность великого визиря, обнаружился скандальный разлад между патриархом армян-католиков и патриархом православных. Разногласия эти непрерывно в течение целого года волновали диваны, и, наконец, кончились следующим. Подкупленный, как говорят греческим патриархом, муфтий, бросил черный шар против армянского патриарха, и тот несчастный был осужден на смерть, грозя возбудить церковный разлад внутри столицы. Он был благородный человек, бесстрашно встретил смерть и возбуждал к себе симпатию всех, которые окружали его. В это время, к несчастью, я находился при государе и по своей обязанности облачился в белое одеяние, чтобы сообщить патриарху состоявшийся приговор. Я помню, был вечер Рамазана, когда я вошел к нему в комнату. Патриарх, стоя на коленях, молился. При моем появлении, при виде его костюма и приговора, который держал я в руках, он нисколько не смутился, даже не поворотил ко мне головы, но только бросил искоса взгляд, полный религиозности и веры и затем невозмутимо продолжал свою молитву. Окончив ее, он поднялся, подошел ко мне и, протянув руку, сказал, «Что хорошего скажешь, из Молопа? С болью в сердце я вместо ответа подал ему приговор, чтобы сам он прочел его. Приговор был короток и гласил следующее. Патриарх Ампрокл, как схизматик и не подчиняющийся вселенскому учению, Восточной церкви осуждаются на смерть. Патриарх спокойно прочел приговор два-три раза и затем, обратившись ко мне, сказал с расстановкой, «Вы, имеющие силу осуждать людей на смерть, думаете ли, что можете судить и о том, какая религия лучше?» Сказав это, он молча подошел и сел на маленькую софу, находившуюся в его тюрьме, перебирая свои четки. Мне следовало удалиться, а потому я спросил патриарха, не ли он сообщить мне чего-нибудь в эту последнюю ночь, которая ему еще оставалась. Ничего не желаю я, как только видеть мою сестру и племянницу, чтобы передать им мою последнюю волю и мое благословение. Я побежал к муфтию, чтобы испросить у него разрешение на допущение в тюрьму вышеназванных лиц. После многих просьб удалось наконец мне получить от него требуемые дозволения. Но что же оказывается? Племянница его, воспитывавшаяся в одном пансионе, каким-то образом влюбилась в одного англичанина и бежалась с ним. Когда сообщили об этом патриарху, тот, простерши к небу руки, сказал: Боже мой, Боже мой, вот поистине несчастье! которая отравляет сладкие мгновения смерти, которую ты посылаешь мне. И затем, обратившись к сестре, продолжался слезами на глазах. «Видишь ли, женщина, я иду умереть мучеником за религию, в то время как моя дочь неразумная последовала за незнакомым ей человеком». Патриарх стоял, погрузившись в глубокое раздумие, и несколько минут находился он в этом неподвижном положении. Наконец сказал, обращаясь к сестре, «Все мы в грехе пребываем. Воля Всевышнего неисповедима. Последние немногие часы, которые мне остаются еще, должны быть посвящены тому, под покровом которого я вас оставляю». Затем брат и сестра поцеловались, заключив друг друга в объятия и проливая слезы. По выходе сестры из темницы патриарх пал на колени для молитвы. На следующий день голова его была отсечена, а вечером того же дня представлена на дивану на серебряном блюде. — И не ушли армяне не принесли султану жалобы по поводу этого незаконного убийства? — спросил с удивлением посланник. Да если бы они и жаловались, кто мог услышать их? Жалобы эти, прежде чем дойдут до султана, должны быть наперед выслушаны муфтием. Патриарх имел значительное состояние, сказал посланник. Состояние это должно перейти в руки его племянницы, которая жива и прибыла теперь в Константинополь. Она вышла замуж за человека, принадлежавшего к одной из известнейших фамилий Англии. Состояние это должно быть или потонуло в государственном казначействе, и в таком случае нам особенно нужно требовать его возвращения, или же оно перешло к муфтию либо визирю, и тогда нам также следует настойчиво требовать его обратно. По сведениям, собранным лордом Гордоном, мужем племянницы патриарха, состояние последнего было очень значительно. Лорд и леди Гордон получили приглашение от бомбинисты, и я удивляюсь, почему их нет здесь. Уже пять или шесть дней, как я не виделся с ними. Отказаться от подобных требований невозможно, потому что состояние очень велико. С другой стороны, я имею формальное повеление от моего правительства употребить в этом деле все мое влияние. Итак, я жду от вас в этом содействия». Мадзар-паша, обгрузившись в размышления, продолжал хранить молчание. Наконец, когда посланник кончил, он, обратившись к нему, сказал. Итак, племянница патриарха прибыла в Константинополь. Завтра я буду у визиря и муфтия. Вам известны мои связи с ними, поэтому я, собрав от них нужные сведения, вечером скажу вам, какой путь следует избрать, чтобы успешнее действовать по этому делу. «Очень вам благодарен, любезный Паша», — отвечал посланник, протягивая руку Мадзар-Паше. В это самое время хозяин, бембиниста, снова подошел к ним. «Дайте мне ваше слово, Паша, в том, что вы искренне желаете содействовать мне». «Охотно», — отвечал Паша, пожимая руку посланника. «Великий визирь сегодня не будет», — сказал бембиниста. «Он и муфти заняты каким-то экстренным делом вместе с султаном». «Визирь забыл своевременно уведомить меня об этом, и потому я прошу извинения за то, что медлил с обрядом бракосочетания. Теперь мы можем начать его». Затем, обратившись к Мадзар-Паше, бембиниста прибавил — «Могу ли, господин мой, сказать вам два слова наедине?» «Конечно, можете», — отвечал Паша, извиняясь перед посланником. Сундук находится внизу, в подвале. Старуху Свирлу дожидали до сей поры, но она, по-видимому, догадалась и не пришла. Еще другое несчастье. Маленькая Анна, прежде чем Каракуини и Спагос отправились туда, убежала. «В одно время все несчастья», — отвечал тихо Паша, хватаясь за бороду. «Сказать ли тебе и о самом большом из них, о котором я только что узнал? Племянница-патриарха уже несколько дней как прибыла в Константинополь вместе со своим мужем, чтобы хлопотать здесь об имуществе своего дяди. Она была приглашена сегодня сюда, но почему-то не явилась». О несчастье! Она в Константинополе и еще приглашена ко мне в дом. Следовательно, я ее знаю лично, потому что сегодня я приглашал к себе людей лично мне знакомых. Не знаю, отвечал Паша, знаете ли вы ее или нет, но посланник говорил мне, что она приглашена вами. Вы правы. Я припоминаю теперь, что дней 10 тому назад. «Посланник попросил у меня пригласительный билет для одного путешественника, лорда с женой. Я даже могу назвать вам его фамилию». И с этими словами бембинисты вынул из кармана записную книжку и прибавил «Лорд Гордон». «Он самый», — отвечал Паша, кивая утвердительно головой. «Нам следует немедленно уведать об этом визире». Однако сообщу вам другое, еще большее несчастье, хотя и не вполне вероятное. Один из моих людей видел на скачках Даниила Кокалу и черного его слугу Кару Мустафу. «Это невероятно!» — вскричал Паша. «Совершенно невероятно! Последние известия из Адрианополя говорят, что он убит!» Однако, невзирая на это, мне нужно отправиться к визирю, чтобы передать ему все эти известия. Нет, не уходите, потому что ваше отсутствие может возбудить подозрения. Лучше возвратитесь на ваше место, а я постараюсь кончить поскорее обряд бракосочетания. Паша вернулся к своему месту очень бледным и казался углубленным в печальные размышления. Возвратимся теперь к маломатенью. Мы сказали, что она была предоставлена по печению жены хозяина. Немного нужно было для того, чтобы возбудить в этой богатой даме сочувствие к бедной девушке. Едва хозяйка увидела маломатенью, как, не спрашивая, кто она и что было причиной ее настоящего жалкого положения, повела ее в комнату, уложила на софу, Приказала подать прохладительного питья и затем спросила ее, не желает ли она отдохнуть, чтобы в таком случае удалились из комнаты все служанки. — У меня не достает слов для выражения моей признательности вашему благородству, — отвечала маломатенья. — Благодарю вас, сударыня, спать я не могу. Музыка возбуждает меня и отнимает у меня сон. Я уже достаточно отдохнула, и не желаю доставлять вам больших хлопот. Прошу вас, возвратитесь к вашим гостям, вы много обяжете меня этим». «Я вернусь, дитя мое. У меня в гостях жены всех министров и много других важных лиц. Мне нельзя иначе поступать, я должна соблюсти с ними все церемонии. Люди эти воспитаны среди церемоний», — отвечал еврейка. — Если ты чего пожелаешь, — прибавила она, — то позвони в этот колокольчик, и перед тобой явится столько прислужниц, сколько ты пожелаешь. — Премного вам благодарна, — отвечала маломатенья, и, оставшись одна, предалась размышлениям о своем положении. Хозяйка вернулась в гостиную с немалой радостью. Приключения с молодой девушкой доставляло ей много материала для разговора со своими гостями. Услыхав историю маломатенья, жены английского и французского посланников стали просить хозяйку, чтобы она провела их посмотреть на молодую девушку. Маломатенья не спала, однако, заслышав шаги, закрыла глаза, чтобы избежать докучных расспросов о своем положении. Обе дамы подошли к ней. Бледное лицо маломотени было освещаемо лампой, поставленной на маленьком столике. Оно было спокойно и нисколько не обнаруживало душевных страданий девушки. И лицо это уподоблялось штилю на море, который не возбуждает в пловце никакого подозрения о буре, свирепствовавшей день тому назад. — Совершенство восточной красоты, миледи! — сказала жена французского посланника, обращаясь к жене английского посланника. Невозможно встретить лица, в котором выражалось бы такое обилие даров природы. Ищете ли вы ангельской доброты и найдете ее в этих больших ресницах? Какую обворожительность речи обещают эти маленькие уста? Сколько симпатии возбуждает эта мертвенная бледность лица? Мы очень ошибемся, если примем эту девушку за падшее создание. Нет, она страдает нравственно, и одному богу известно, какое потрясение повергло ее в это печальное положение. При этих словах маломатенье вздрогнула. Она открыла немного глаза, но быстро опять закрыла их, продолжая хранить молчание, хотя сердце ее сильно забилось при слове миледи, не потому, что титул этот смутил ее, а потому, что он напомнил ей мученчески умершую подругу ее, леди Гордон. — Может быть, она понимает наш разговор, герцогиня? — спросила леди. — Сомневаюсь. В Константинополе очень трудно встретить женщину, которая говорила бы по-английски. Мне кажется, что наш голос встревожил ее полусонную фантазию. Вам известно, что во время душевных страданий сон бывает очень легок. И это есть самые ясные доказательства того, что эта девушка страдает душевно, и бог весть, какого кровожадного вельможи сделалась она жертвой. Наперед нужно узнать настоящую причину ее несчастья, чтобы быть в состоянии протянуть ей руку помощи». Маломатенья не могла дольше удержаться. Разговор не был чужд ее положению. Английское произношение и язык столь приятно поразили ее слух, что ей почудилось, что с ней говорит ее умершая подруга, и потому, приподнявшись и сев на софу, маломатенья произнесла по-английски «Да, я жертва, жертва кровожадного визиря, убежим из этих мест, я поеду с тобой в Лондон». Но скоро, придя в себя и видя перед собой незнакомые лица, Маломатенья истерически зарыдала, и слезы ручьями потекли из ее глаз. Зрелище это произвело сильное впечатление на обеих дам, и англичанка, коснувшись плеча Маломатеньи, сказала, «Вы сильно страдаете, моя милая. Мы это видим и можем отчасти залечить ваши раны. Будьте только откровенны с нами». И тогда, поверьте, мы окажем вам какую только можем помощь, потому что, невзирая на то, что мы впервые видим вас, мы крепко полюбили вас. Вы сильно тронули нас? Вы очень добры. В благородных душах нельзя найти иных чувств, кроме тех, которые вы обнаруживаете, — сказал тихо маломотенье, подняв голову. Только одни вы, живущие среди образованных народов, наделены подобными чувствами, но мы несчастны, потому что обитаем среди варваров. Не все жители этих мест, моя милая, говорят подобно вам. Вы одна так говорите против своего отечества? По-видимому, очень тяжкие беды истерзали вашу душу, если вы с такой горестью отзываетесь о своем отечестве. Не все так говорят, прервала Маломатенье с горькой улыбкой потому что одни не сознают своего положения, другие же потому что следуют произволу, что гораздо легче ваших законов. Наконец, некоторые, если и сознают, однако из страха подвергнуться еще большей опасности, хранят молчание. Ваша речь, горечь ваших слов, бледность вашего лица — Все это показывает, что вы сильно страдаете, сказала француженка, пожимая руку маломотении. Скажите нам, как вас зовут, кто ваши родные, где они живут, и мы окажем вам всевозможную помощь. Вот эта дама жена английского посланника, я жена французского. Быть может, мы и в состоянии облегчить отчасти вашу участь. Итак, скажите нам, как зовут ваших родных. При этом в опросе как бы пораженное током, вздрогнула. Волнение ее было очень сильное, она бессвязно пролепетала. — Ой, я нисколько не сомневаюсь в вашем высоком сане, благородные дамы. Но моя мать, мои сестры, мои родные... Но нет, я их больше не имею. Теперь я одинока, совершенно одинока. теперь я сирота. Пять часов тому назад у меня были родные. Но в один миг в одном мгновении ока. Судьба отняла их у меня. С этими словами голос маломотения оборвался, и слезы ручьями хлынули из ее глаз. Это обстоятельство возбудило в обеих дамах еще большее сожаление к бедной девушке. Объяснитесь, моя милая, откройте нам вашу душу. Рассказ, объяснение причин. Наших внутренних страданий часто бывают благотворны и доставляют действительное облегчение. «Итак, расскажите нам все», — сказала француженка, и, положив свою руку на голову маломотени, старалась вывести ее из задумчивости, в которую то впала. «Существуют в жизни известные обстоятельства. Существуют такие несчастные положения, которые следует нам переносить молча и схоронить их в сокровенных тайниках нашей души. Мы должны отказаться от права обнаружить их тайну даже в том случае, если бы это потребовалось для того, чтобы доказать нашу безупречную невинность. Положения эти составляют тайну нашей жизни, и среди таких именно положений нахожусь я теперь. Меня гнетет ужасная тайна тайна, которую страшусь даже вспомнить, но привожу в свидетели Бога, что я совершенно невиновна в этой тайне. Больше я ничего не могу сказать. Жальтесь, прошу вас над моим положением и не требуйте от меня дальнейших объяснений. Но повторяю вам, что в сегодняшний вечер совершенно невиновна. Сказав это маломатенье, Подобный безумный стал ломать себе руки и продолжала кричать «Я невиновна, совершенно невиновна! Понятны ли вам эти слова? Если понятны, то не лишайте меня того сожаления, которое вы сначала обнаружили к одинокой и сироте девушке». «Мы не имеем нужды в доказательствах вашей невиновности, моя милая». «Невиновность — это сказывается...» как в лице в вашем, так и в словах. Но вы сказали, что у вас нет ни родных, ни родственников, ни друзей. Вы сказали, что вы остались одна в этом обширном городе. Итак, что же будет с вами? Как вы станете жить? Тот, который питает птиц небесных, не сеющих, не жнущих, не покинет и бедного дитяти, которое, я могу сказать это, всегда исполняло его заповедь. Но если и покинет, чтобы свершить свою волю, то что же может быть и лучше для измученной жизни, как не смерть? Тот, кто обрек себя Богу, не должен прибегать к мысли о смерти, заметила леди. Я далека от такой мрачной мысли. Вы, может быть, думаете, что я, обуреваемый несчастьями и, не видя из них никакого исхода, думаю искать последнего убежища в смерти? Нет, я далека от подобной мысли. Вера моя чиста. Но я полагаю, что если Господь часто в этой временной жизни не спосылает людям самым справедливым и избранным бедствия и завершает эти бедствия мученической смертью, то если и мне пошлет Он ее, я с благодарностью покорюсь Его воле, благословляя всегда до последней минуты имя Его. «Ваше положение непонятно», — сказала леди. «Вы или потеряли драгоценнейшее ваше сокровище, или вас покинул предмет ваших симпатий, или вы утратили ваше состояние. Из неясных слов ваших никто ничего не может понять. С другой стороны, я не смею более спрашивать вас, хотя очень желаю этого с целью оказать вам помощь». — Я полагаю, миледи, — сказал герцогиня, — что тайна нашей подруги заключается... — Сказать ли в чем? — Даете ли вы мне на это право? Мне кажется, что я отгадала. Готова какие угодно держать пари, что я не ошибаюсь. Но если это то, что я думаю, тогда напрасна наша помощь, потому что такого рода болезни не допускают никакой помощи. «Я не понимаю вас, герцогиня», — сказала Маломатенья. «Я полагаю, миледи, что наша подруга страдает от любви. По-видимому, человек, которому вы пожертвовали свое невинное сердце, оказался недостойным этого и покинул вас. Угадала ли я?» При этих словах Маломатенья покраснела, как маков цвет. Она подумала, что над ней издеваются, приписывая ей чувства, о котором никогда с ней никто не говорила, которое было совершенно незнакомо ее сердцу. Поэтому она строго отвечала, «Возможно ли человеку, удрученному тяжкими несчастьями, думать о такой роскоши? Прошу вас, ради Бога, не делайте меня предметом своих насмешек. Нужно быть безумной, чтобы под влиянием такого чувства бегать по улицам в такое позднее время». — Бросьте ваши подозрения, мои милые. Я совершенно не думала издеваться над вами, — отвечала герцогиня, сожалея о том, что невольно оскорбила Маломатенью. Подозрение, которое я возымела, может иметь место не только относительно вас, столь молодой и красивой, но и относительно лиц более зрелых лет. — Вы, справедливы, герцогиня, — отвечала маломотенья, страсти свойственны всем людям. Никогда впредь во всю свою жизнь я не буду издеваться ни над чем. Все может случиться. Судьба послала мне сегодня все, что составляло предмет моей ненависти, презрения и отвращения. — Непроницаемая тайна! — вскричала нетерпеливо леди. — Вот положение, возбуждающее в высшей степени любопытство. Слова ваши смутно и неясно говорят о вашем несчастье. Вы говорите, что все, что вы ненавидели, рушилось на вас самих, все, к чему питали отвращение, окружило вас. С другой же стороны, из прежних ваших слов можно подумать, что душа ваша невинна и неуязвима даже стрелами самого Эроса. Не знаю, что и подумать. Одно только заключение можно вывести из ваших слов, а именно, что непрерывный ряд больших несчастий посетил вас и поверг в это страшное положение. Не ищите в моих словах мысли. Речи мои бессвязны, мысли перепутаны. Считайте меня безумной, когда я говорю и противоречу себе. Считайте меня чем вам угодно, только помните, что я невиновна. Да, я невиновна. Это единственное слово, которое я могу произнести, не колеблясь. «Слово, которое я буду произносить с одинаковой твердостью всегда и всюду, где бы я ни находилась, что бы ни терпела. Я буду произносить это слово с той твердостью, с какой произносит его несправедливо осужденный, восходя на плаху». «Мы не станем более стараться проникнуть в тайну вашего положения. Мы и так довольно уже докучали вам». Целью нашего посещения не было возмутить ваше спокойствие. Напротив, мы желали доставить вам это спокойствие. Но так как вы сказали, что вы одиноки и не имеете в этом городе никакого пристанища, то позвольте мне предложить вам свой дом. В нем вы найдете помещение, соответствующее вашему настоящему положению. Вы можете проводить дни вашего уединения и спокойствия искать средства рассеять вашу скорбь. Или же, наоборот, можете пользоваться моим обществом. И таким образом постепенно то самое общество, которое сделало вас столь несчастной, может со временем, кто знает, доставить вам счастье. Как бы там ни было, совершенно от вас будет зависеть устройство будущей вашей жизни. Вступите в мой дом, и я вас уверяю, «Вы останетесь довольны», — сказала жена английского посланника. «Миледи, я не имею слов для выражения вам признательности, но, с другой стороны, не желаю доставить вам такого затруднения. Вам известно, что сообщество несчастных всегда тягостно счастливцам, оно недолговечно и кончается всегда смешным образом. Я не говорю, что ожидаю от вас чего-нибудь подобного» но я сама буду питать подобные неосновательные предубеждения и сама буду терзать свою душу такими нелепыми подозрениями, что сделает меня вдвойне несчастной. — Таковы, дочь, моя, мысли, которые осаждают тебя в эту минуту, — отвечала Миледи, взяв дружески маломотенью за руку. — Но никогда не суди о будущем. Ты имеешь право осуждать прошлое но коль скоро станешь осуждать будущее, то этим заставишь меня потерять то хорошее мнение, которое я составила о тебе. Итак, будь готова отправиться со мной. А теперь мы возвратимся в гостиную, так как началось бракосочетание. Я не желаю, чтобы ты отказалась от моего предложения. — И мой дом к вашим услугам, — сказал герцогиня. Жалею только, что миледия опередила меня, но, несмотря на это, От вас будет зависеть выбор, к кому из нас двух желали бы вы отправиться. Я уверен, что Миледи согласна на это, потому что между нами нет соперничества. Каждый из нас делает уступки другой и доставляет то, в чем нуждается другая. Это справедливо относительно всех других случаев, но в настоящем я не могу уступить герцогиня. «Здесь дело идет о том, кому из нас двух выпадет на долю оказать благодеяние, и потому я не могу в этом деле уступить вам». «Я более не возражаю вам», — отвечала француженка, «так как вы первые сделали предложение, то первые и пользуйтесь им. Но вы не можете лишить меня права по истечении нескольких дней разделить с вами ваше счастье». «О, конечно!» Мы обе должны быть покровительницами этой девушки. Обе должны позаботиться о ее будущности. Вы слышали, что она сказала? «Господь, питающий птиц небесных, которые не сеют, не жнут, не покинет и меня». Итак, Господь на нас возлагает заботу о ней. Однако скажите нам, как ваше имя? Как мы должны называть вас, милое мое дитя? Я всегда вас буду называть моей дочерью. «Но посторонние как должны называть вас?» «Меня зовут?» «Я называюсь Маломатенье», — пролепетало Маломатенье, колеблись и краснея от мысли, что по одному имени могут узнать, кто она и каково ее положение. «Ваше имя Маломатенье?» — переспросила герцогиня, произнося слово «маломатенье» с особенной расстановкой, как обыкновенно произносят француженки греческие слова. Скажите, имеет какое-нибудь значение это имя? Нет, герцогиня, слово это не древнегреческое, но в разговорном современном языке слово «малама» значит «золото». И, вероятно, от этого последнего слова происходит и мое имя. Разъясняя происхождение своего имени, Маламатей не сконфузилась. а, -а Итак, имя ваше на нашем языке будет Мадемуазель Йор. Славное имя, — сказала герцогиня. — А на вашем языке — мисс Голдин, — заметила Миледи. — Прекрасное имя и у нас. Но на какой бы язык ни перевести его, оно всегда будет иметь ту же прелесть, какую имеет сама особа, носящая это имя. Теперь мы будем называть вас этими тремя именами. Герцогини будет называть вас Мнумазель мои домашние Мисс Голден, ваши же знакомые Маломатеньи. Я же, не имея детей, всегда буду называть вас своей дочерью. Итак, дочь моя, будь готова отправиться вместе с нами. Мы здесь недолго пробудем. Маломатенья конфузилась, слушая, как переводилось ее имя. Она была очень благодарна и решилась принять предложение милеть. Таким образом, судьба ее отчасти прояснилась в настоящую минуту. Возвратимся теперь в гостиную, где происходит обряд бракосочетания. Как только хозяин сделал распоряжение о начале бракосочетания, главный раввин, поднявшись со своего места, медленным шагом в сопровождении двух других раввинов, направился к маленькому столику, стоявшему посреди гостиной. Подле этого столика было устроено сиденье, на которое его сел этот благородный потомок Аарона и затем был немедленно окружен девятью раввинами, образовавшими круг, центром которого был названный столик. Все раввины были облачены в еврейское одеяние. Одежда главного раввина – образец символических одеяний священнослужителей Ветхого Завета, хотя и очень видоизмененный, потому что от него было отнято много украшений, тем не менее представляет предмет, достойный внимания и напоминавший собой времена Авраама и Исаака. На голове у главного раввина была шестигранная митра – которая со своим широким основанием и острой конечностью имела форму шестиугольной усеченной пирамиды. Вся митра из золота была усыпана драгоценными камнями, которые блистали при отражении в них света. Это головное украшение аллегорически изображало блеск небесного царства. На лбу под митрой надето было тофелем. Род ветхозаветной головной повязки, о которой упоминается в Ветхом Завете и на которой были начертаны еврейские слова «Иа-уаи», что значит «сущий» и «будущий» и обозначает «вечность блаженства». Повязка эта символически повелевает открыто прославлять Бога. Длинный плащ, тканый золотом, четырехцветный, называемый по-еврейски «капос», был накинут на плечи раввина. Спереди плащ этот, застегиваемый посредством целого ряда серебряных бубенчиков величиной в орех, аллегорически выражал ту мысль, что вера и чистая совесть должны громко заявлять себя. Самое одеяние имеет вид юбки и напоминает собой ту одежду, о которой говорит Ветхий Завет, что она была принадлежностью священников и в которой олицетворялась любовь к гражданственности, благоустройству и умственной деятельности. Мы сказали, что одеяние это состояло из четырех цветов, а именно из вессона, парфира, гиацинта и красного цвета. Из них вессон аллегорически изображал землю, гиацинт – воздух. Скоро музыканты начали исполнять различные духовные гимны, и вслед за тем родственники невесты в сопровождении всех находившихся в гостиной отправились за невестой, чтобы привести ее к указанному нами маленькому столику. Большая часть из них держала в руках светильники, некоторые же — факел. Двое из более близких родственников невесты — мужчина с одной стороны и женщина с другой — ввели ее под руки в гостиную. Шествие это было очень медленно. Невеста едва передвигала ноги, ее, подобные стукану, толкали, чтобы подвинуть вперед. Сопровождавшие невесту пели и кричали так громко, что нужно было заткнуть уши, чтобы не оглохнуть. Пока невеста достигла назначенного ей места, она временами останавливалась, и тогда пение и крики усиливались до исступления. Почти в течение трех четвертей часа невеста проходила пространство в двадцать шагов и, наконец, остановилась против главного равина, руку которого почтительно поцеловала. Невесте было не более 13 лет. Она имела маленькое красивое белое личико, глаза черные, рот маленький, розовый и, дышавший свежестью, свойственной столь юному возрасту но при всем том имевший в себе нечто отталкивающее, что не могло возбудить к невесте симпатию зрителей. Мы не ошибемся, если будем утверждать, что особенность эта отличает всех женщин еврейского племени. Невеста достигла маленького столика в гостиной одновременно с женихом, которого подобным же образом как невесту сопровождали мужчины. Жених был восемнадцатилетний юноша, совершенно еще безбородый. На голове у него была надета цилиндрическая шляпа, перевязанная у своего основания чем-то вроде тюрбана. Все остальное его одеяние состояло из просторного тканого платья. Свадьба у богатых евреев продолжается в течение нескольких дней. На все это время родственники посещают помолвленных Играет музыка, даются обеды, и посетители осматривают комнаты и приданые невесты. После всего этого следует уже самый обряд бракосочетания. Когда явились жених и невеста, главный раввин начал бракосочетание, причем все прочие евреи громко запели псалмы, воздымая руки к небу, танцуя и ударяя ногами в землю. Равин набросил на голову венчающихся талес, рот покрывала, со всех сторон которого свешивалась густая бахрома. После этого ближайший родственник взял со стула сосуд с вином и подал венчающимся испить из него. Затем жених надел невесте на палец кольцо и в присутствии всех гостей, двух особых свидетелей, Сказал громогласно «Ты супруга мне по закону Моисея и Израиля". После этого было прочтено условие о и жених заявил, что все приданное он получил, и что обязывается кормить свою жену и детей ее и творить милостыню, насколько позволяют ему его средства. Спустя несколько минут в гостиной выдворилась глубочайшая тишина. Невеста, торжественным и с величественным видом, взяла со столика три яйца, символ семейного благополучия, и, разбив их, вылила в тарелку, содержавшую муку, символ счастья. Потом в эту же тарелку влила елей, также символ счастья. Наконец, всыпав туда же рис, начала мешать все это рукой, выражая этим символические желания, чтобы счастье никогда не покидало ее дом. После этого пение псалмов, крики, музыка, жестикуляция руками усилились, и затем снова в гостиной водворилось глубокое молчание. Один из раввинов, взяв шарбет, подал его испить невесте в знаменование того, чтобы она никогда не вкушала горечи семейной жизни. Затем невеста разбросала по гостиной монеты и конфеты, символически выражая этим желание, чтобы деньги всегда в изобилии водились бы в ее доме. Снова жениху и невесте дали испить вина. Отведав его, остаток невеста вылила на пол ознаменование веселья. При этом крики и рукоплескания усилились. Спустя немного времени жених, взяв сосуд, в котором находилось вино, со всей силой бросил его на пол, так что он разбился в дребезги. Глубокая печаль появилась при этом на лицах всех присутствовавших, и скорбное молчание воцарилось в гостиной, потому что в этом действии жениха аллегорически представлена смерть, которая после всех удовольствий приходит и заключает наше земное благополучие. Наконец, все присутствовавшие вскрикнули: Мазулту, да будет! По совершении обряда невеста возвратилась на прежнее свое место. Множество слуг разносят различные сласти, вина и чубуки. Слуги евреи с серебряными лоханями и рукомойниками обходят гостей, поднося им воду для омовения рук, знак приготовления к ужину. По окончании омовения все гости отправились в большую комнату, где стояли три стола, уставленные разными кушаниями. Кушания эти были приготовлены только из мяса животных с раздвоенными копытами. Здесь не было ни зайца, ни свинины, ни беспёрок рыб, ни жирной говядины, ни баранины. Мясо было изжарено настолько, что крови не было видно на нём. В то самое время, как спутники английского посланника вместе с маломатеньей оставили еврейский дом, у его входа послышался сильный шум по случаю большого пожара, который виден был в Татавлах. Едва они успели выйти из дома бембинисты, небо по направлению к Татавлам открыло им блестящее зрелище. Большое пламя пожара, высоко поднявшееся, отражалось в Кирхтийском заливе, осветив его, позволяло видеть отражающиеся в его волнах тени домов всего фонаря и задней части Ставродромия. Пожар этот, как нам известно, происходил в доме маломотений. По мере того, как английский посланник и сопровождавшие его приближались к набережной фонаря, Чтобы найти здесь свою лодку, Маламатенья, опиравшаяся на руку брата-жены французского посланника, становилась все более и более молчаливой, если же и отвечала что-нибудь, то отвечала очень сухо, потому что пожар был новой раной ее души. Маламатенья думала, что ее дом, единственное остаток из всего состояния Логофета, быть может, в эту самую минуту сделался жертвой пожара. Кроме того, Маломатенья думала также о том, что останется теперь с ее матерью и сестрами, которых сколько бы она ни ненавидела, все же видела в них своих родных. И так Маломатенья тайком в душе своей плакала, потому что и другая мысль страшно пугала ее, мысль о том, что труп ее подруги обратится в пепел. В это время прибыл один из служителей посольства и известил, что в посольскую тюрьму привели двух мальчиков и двух женщин, обвиняемых в убийстве леди Гордон. Посланник, пораженный этим известием, сообщил его своим спутникам. Маломатенье очутилось теперь в самом безвыходном и ужасном положении. Мысль о том, что как только они достигнут посольства, пред ее лицом предстанут ее сестры, виновницы столь ужасного преступления, и что она будет вынуждена или сказать всю правду, или и самой подвергнуться, как соучастница, тюремному заключению. Мысль эта приводила в содрогание маломатенью. Она призывала на помощь к себе всю твердость души, но, должна сознаться, все казалось ей мрачным и каждый шаг, которое она делала вперед, приближал ее к бездонной пропасти. Скажи, маломатенья теперь, что не хочет идти в посольство? Она, помимо того, что ей неизвестно было, где она должна будет искать другого убежища и в какой иной дом должна она постучаться в такое позднее время, помимо всего этого, маломатенья опасалась возбуждать своим отказом подозрения в посланнике и спутниках. спутниках Она опасалась, что разговор, который она имела с женами посланников, мог открыть все. И так, со страхом и трепетом, обратившись мысленно к Богу, она произнесла в душе своей, «Боже мой, преступления родителей падают до третьего колена на головы их потомков. И так пусть я своей жизнью искуплю грехи». «Я, владыка мой, готова перенести всякое испытание, которое только ты не спошлешь мне». Затем, утерев охладевший пот с своего лица и укрепив душу свою молитвой, маломатенье продолжало следовать дальше. Скоро спутники посланника достигли лодки и на ней поплыли к посольскому дворцу. «Теперь мы поведем вас...» в резиденцию визиря